«Уборка в пещере и облачный душ». «Опчи!» — раздалось в драконьей пещере рано утром. Первые солнечные лучи защекотали нос веко. Все обитатели пещеры постепенно просыпались. Драго закашлялся так, что мелкие хлопья пепла закружились в воздухе, переливаясь на золотистом свете. «Сони, просыпайтесь!» — радостно закричала Диндра, мама дракончиков и веко. «Время убираться!» «О, нет!» — пробурчал Драгу. «Время уносить ноги!» Сделав два мощных взмаха крыльями, Драгу вылетел из пещеры. Вжих, пых и веко тоже захотели улизнуть, но их остановила Диндра. «Минуточку!» — сказала она решительным тоном. «Сейчас самое время принимать облачный душ!» «Ну, мамочка, пожалуйста!» — умоляла троица. «Мы не хотим! Не надо!» Пока Диндра глубоко вздыхала... Дракончики уже удрали из пещеры. Пых даже разрешил веков забраться к себе на спину. «Но рулить буду я!» — строго заявил Пых. «Я беру тебя с собой, но куда мы полетим, решаю я!» «Хорошо, хорошо, только поторопись!» — крикнул веко. В последнюю секунду дракончики взмыли в небо, оставив позади себя громадную тучу сажи и пепла. Диндра дыхнула огнем, и в пещере не осталось и пылинки. Вико крепко держался за Пыха. «Юху! Наконец-то мы снова летаем!» — доносился сверху его крик. Дракончики поднимались все выше. Пых нырнул в густое дождевое облако. Вико даже задержал дыхание и зажмурился. Ледяной дождь хлистал его по лицу и смывал с Вико всю сажу и грязь. Теперь он был чистый, но ежился от холода. «Полетели выше! Пожалуйста, Пых, еще выше! Лети к солнцу!» Над облаками светило солнышко, и веко быстро высох. Дракончики тоже купались в солнечном свете. Их светло-голубая и светло-зеленая кожица переливалась и мерцала. С высоты Вико было видно все, что расположено по другую сторону реки до самого холмистого леса. Вдруг они заметили, как что-то сверкнуло в кронах деревьев. «Что это?» — спросила Вжих. «Ох, что я вижу!» — она полетела к свету. «Но мы не можем!» — закричал пых, но вжих не желала слушать брата. «Если папа узнает, он рассердится!» — закричал пых. Вико растерянно улыбнулся и сказал, «Нужно догонять вжих». Пых зашипел от злости, но все-таки полетел за сестрой.